Глава 4. Когда испытываешь постоянное чувство досады и неловкости, в конце концов свыкаешься с ним. Вот и у меня так случилось. Слишком много нелепых происшествий в этот вечер, и опция смущения сама собой отключилась. Так что я с интересом поглядывала то на вечерний Будапешт, то на сверхтерпеливого Ника, с которым меня свела судьба. Все-таки мне несказанно повезло. Он отодвинул свои планы – Наверное, они у него были в любом случае хотя бы отдохнуть после трудового дня. Возился со мной, пытался сделать то, что в его силах. Ну, не встреть я, Ника, что бы я делала? Как бы выпутывалась из затруднений? Да, группу я не нашла, но, по крайней мере, была не одна. «Приехали», — припарковавшись, сообщил Ник. Тихий дворик, арка, увитая растениями, маленький фонтанчик с игривым купидоном на входе, Обещали покой и уединение. Не тут-то было. За массивными дверьми, покрытыми красной морилкой, царил хаос. Туристический хаос. В небольшом зале за длинными деревянными столами расселась разношерстная публика. Сверху улыбчивые туристы из Китая, громкие немцы, активные русские, мяукающие тайцы или вьетнамцы, если я правильно их определила. «Ещё несколько групп, но никого, кто говорил бы на родном мне языке». «Опять мимо», — пробормотала я с досадой, уже научившись прикидывать на слух, а не на свой подслеповатый глаз, шансы на успех. «С группой вашей мимо, но с местом мы попали в точку», — философски успокаивал Ник. «Давайте перекусим. Венгерская кухня — это нечто. Вам понравится». «Да? Да!» Надо признаться, я не понимала, как проголодалась, пока мы не сели за стол. Хозяин чарды с радушием встретил Ника и разместил нас в углу зала за отдельным столиком на две персоны. Я уткнулась носом в меню, сились хоть что-то разглядеть в мелком убористом шрифте, которым оно было напечатано. Но Ник отнял его у меня, попросил ему довериться и подозвал официанта. Тут же поднесли вино и легкие закуски. Без лишних раздумий, одним махом я сушила бокал. «Эй-эй, не так быстро!» – заволновался мой персональный гид. Покачивая бокал за ножку, я протянула его Нику. «Налейте еще, мне это надо!» Он поднял запотевший кувшин с охлажденным вином и плеснул Такайского, не забыв перед этим предупредить. «Аккуратнее, на голодный желудок!» «А я уже взрослая девочка, все сама прекрасно знаю!» «Взрослая девочка, способная влипать в неприятности». «Что есть, то есть!» – не стала отрицать я и с аппетитом накинулась на фаршированную паприку и сытные блинчики. «Что это?» – перед нами поставили массивную тарелку с жирным наваристым блюдом. «Кошмар диетолога? Ешь!» – хмыкнул Ник, непринужденно переходя на «ты». «Вся венгерская кухня? Кошмар диетолога!» Я, кстати, уже успела заметить у вас такие супы, что сразу непонятно, суп это или горячее блюдо. Полезно и сытно, – отчеканил Ник. В отличие от ваших американских жиденьких субстанций, которые только больным при простуде назначают, еще и консервированные. Подняв брови, я промолчала. И последовала совету Ника. Было, ну, очень вкусно и очень густо. Народу прибавлялось. Становилось все шумнее, не только от разговоров, но и от стука ложек и вилок, от тарелки, от звона соприкасающихся бокалов. Прекрасный день, насыщенный впечатлениями, просто был обязан завершиться вкусным ужином. Народ наслаждался, поэтому и я попыталась отключиться от негативных мыслей и получать удовольствие от еды, компании Ника и выступления хозяина Чарды – который решил приветствовать гостей оригинальным способом – исполнением национальных гимнов стран, откуда те прибыли. «О, Господи! Он и на тайском петь будет? А как же!» – подтвердил Ник, когда зазвучала немного заунывная мелодия, вызвавшая оживление за столиком гостей из Азии. «Пхленг чат тхай!» – я округлила глаза от удивления и безуспешно попыталась повторить за Ником незнакомые слова – «А ты откуда название знаешь?» «А ты думаешь, я впервые это слышу?» хохотнул Ник. «Главное для радушного хозяина, чтобы гости были довольны и сыты». Обернувшись к официанту, он сделал знак, чтобы несли десерт. «Что же мне делать?» вздохнула я, смотря на творожное пирожное с абрикосом и нежнейшей меренгой. «Не хочешь сладкого?» удивился Ник. И было непонятно, серьезно это он или шутливо. Нет, нет, я не про это. А, ну, завтра я сделаю пару звонков и обещаю, мы выясним, где остановилась твоя группа. Он не уточнил, почему этого нельзя было сделать сейчас. И я не стала спрашивать. Вероятно, все знающие люди уже давно отправились в кровать, видеть десятые сны. Традиции ж, чтобы их. Не переживай, сегодня переночуешь у меня. Ну и дела. У тебя дома? «Мой дом далеко, за городом. В Будапеште я живу при гостинице». «Ну и дела!» Звучало еще более многообещающе. «Интересно, я могу рассчитывать на отдельное спальное место?» Тут же возникла мысль. «А нужно ли оно мне?» Я кратко взглянула на почти пустой кувшин и потрясла головой. «Вино – это все вино!» «И стресс!» И пропустила момент, когда Ник отошел от столика. Кажется, вина действительно было достаточно, если какие-то события стали ускользать от моего внимания. Решительно я отодвинула бокал подальше, а потом вдруг увидела протянутую ко мне руку. Перед столиком стояла миловидная девушка в национальном костюме. Она задорно улыбалась и приглашающим жестом побуждала встать из-за стола. Захмелевшие туристы, подбадривающие мне хлопали, кто-то даже свистнул. Плохая идея! Я отрицательно покачала головой и попыталась уменьшиться до размеров молекулы, но номер не прошел. «Отдыхать! Развлекаться! Танцы! Давай! Давай!» На ломаном английском выпалила она. Гул нарастал, и вдруг я оказалась в центре зала под пристальным вниманием присутствующих. На голову мне водрузили какую-то конструкцию, а сверху что-то поставили, что-то тяжелое, что-то бьющееся. Рядом кружили артисты то ли с кувшинами, то ли с бутылками на головах. Я не очень четко разглядела. Юбки девушек колоколом обрамляли точёные ножки в сапожках. Моя мучительница, показав, что мне, как новичку, стоит придерживать сосуд одной рукой, крутанула меня на месте. И зал унесся следом за реальностью. Лица окружающих слились в одну размытую линию, а я вертелась по инерции, очень опасаясь, эту самую инерцию потерять. Затем кувшин куда-то исчез, и я быстренько попыталась слинять обратно к нашему столику. Но путь мне преградил усатый мадьяр. — А теперь Чардаш! — громогласно объявил он. «Нет, — Нет-нет, спасибо, я не танцую! Только хозяин Чарды отказов не принимал. Я попала в общий хоровод. Под задорные звуки чардыша мы с туристами дружно выбивали пыль из толстых досок пола. «Какая встреча!» Все тот же мужчина восточной наружности подтанцевал ко мне с распростертыми объятиями. Видимо, и он прилично нагрузился такайским. «Это судьба! Но теперь мы просто обязаны познакомиться!» «Нет, спасибо!» Как можно тверже произнесла я, придерживаясь своей линии. Но мужчина, видимо, меня не услышал и с настойчивостью матерого бульдога, поблескивая глазами, принялся наступать на меня. Понимая, что еще одного предложения познакомиться и его плачевного финала мне не пережить, я попятилась назад и внезапно наткнулась на не пойми откуда взявшегося Ника. Тут же в голову пришла гениальная, как мне тогда казалось, идея без предварительного разогрева такайским, она бы меня, конечно, не посетила. Как все-таки хорошо, что порой некоторые поступки можно оправдать легкой степенью опьянения. А ну быстро, поцелуй меня, приказала я, обняв Ника за шею. Что? Целуй, я говорю. Или хотя бы сделай вид, что целуешь. После секундного замешательства Ник медленно наклонил голову, легко и мягко коснулся губами моих губ. Наши взгляды встретились. В его глазах затаилась нерешительность, и тогда я взяла инициативу в свои руки. Опустила ладонь ему на шею, зарываясь пальцами в шелк волос, и, встав на носочки, потянулась к его губам, прижимаясь к ним настойчиво и требовательно. То есть так, как надо, для создания видимости реального поцелуя. Одно движение, и моя талия оказалась в плену крепких объятий. Ник с силой прижал меня к груди и принялся целовать уже по-настоящему. Стоило его языку пройтись по кромке моих губ, только для того, чтобы проникнуть глубже, принося с собой жар и холод одновременно, как теперь уже мои глаза в шоке распахнулись. Вот это поворот! Вдруг поцелуй как-то резко прервался. Ник посмотрел куда-то в сторону и произнес. «Опять играешь?» «С огнем». Взглянув в том же направлении, я увидела спину преследователя, скрывшегося в толпе. — А, это пришлось прежде откашляться. Это рождает во мне чувство, что Будапешт — одна большая деревня, где в каждом углу встречаешь знакомых. — Почти 2 миллиона жителей, — возразил Ник, тоже прежде откашлившись. — И туристов несколько тысяч в день. Вот я и говорю, большая. Подчеркнула я, взмахнув рукой, и угодила аккурат кому-то из танцующих рядом по лицу. «Простите!» — униженно пробормотала я. Низенький таец только свел брови и что-то мяукнул на своем. «Пойдем, пока ты кого-нибудь не убила!» Ник взял меня под локоть и повел к выходу. «Хотя, надо признать, ты проявляла чудеса равновесия в бутылочном танце. Выходит, Ник стоял где-то и наблюдал за моим позором. Очень я его небось повеселила. На выходе состоялась очередная встреча со старыми знакомыми. Я заметила Ирину и ее безымянного друга из сувенирной лавки. Пацан набрался наглости мне подмигнуть, а девчонка окинула оценивающим взглядом Ника. Вижу, вы нашли, что искали. Ухмылка расползлась по ее непогодам матерому лицу. Проглотив язык от досады или злости, я позволила Нику вывести меня на улицу и усадить в машину. С тяжким вздохом я обиженно сложила руки на груди. «И почему я всех постоянно встречаю? Это что судьба такая? Группу свою найти не могу, а эти мне попадаются на каждом шагу!» Ник захохотал от моих заявлений и так заразительно, что я тоже невольно начала подхихикивать. Ты бы заняла первое место на конкурсе «Мисс Непосредственность». Внезапно он накрыл мою ладонь своей и уточнил, особенно после пары бокалов. «Как пары?» – встрепенулась я. мне это казалось, я выпила очень и очень много. А От осознания, что заблуждалась, я как-то резко протрезвела. Такайская хорошо ударяет в голову, особенно в такие насыщенные событиями дни. «Ужасно! Мне нечем оправдать свое поведение!» Буркнула я в сторону, но все-таки с приятной щекочущей дрожью вспомнила импровизированный поцелуй, затем снова скосила взгляд на Ника. Тот, видимо, играя в джентльмена, никак не прокомментировал мои слова. Он и не сердился, и не был раздражен. Кажется, я его забавляла. Что ж, пусть лучше так. А потом мне вдруг сделалось жарко, ведь я вспомнила, куда мы едем. Пришлось даже поёрзать на сиденье и покрутить колёсико обдува, настраивая его под себя. Да, давно я не оставалась наедине с симпатичным мужчиной. Естественно, что нормальная женщина во мне среагировала на него. Я попыталась запихнуть эти мысли в дальний уголок сознания и очередной раз напомнить себе, что нахожусь в затруднительном, теперь уже крайне затруднительном положении.